Глава двадцать Тьма внутри. Я не философ, чтобы заинтриговать вас проницательными вопросами. Издавшего клятву предисловие. Мрейс. Его лицо пересекали шрамы, один из которых деформировал верхнюю губу. Вместо своей обычной фронтоватой одежды сегодня он надел униформу Садаса с керасой и простым шлемом. Мрейс выглядел в точности, как все прочие солдаты, мимо которых они прошли, за исключением лица. И курица на плече. Курица. Это была одна из странных разновидностей, зеленая и гладкая, с грозным клювом. Она куда больше походила на хищника, чем неуклюжие создания, которых продавали в клетках на рынках. Но в самом деле, кем надо быть, чтобы разгуливать повсюду с ручной курицей? Они же предназначены для еды. Адалин заметил курицу и вскинул бровь. Мрейс не подал виду, что знает шалан. Он гордился, как другие солдаты держали барду и, уставившись на старшего сына князя дома Халин. Ялай не предложила им сесть. Сама она устроилась, сложив руки на коленях, свободная поверх защищенной, озаренная лампами на подставках по обе стороны комнаты и выглядела особенно мстительно в этом неестественно мерцающем свете. «А вы знали, — заявила Ялой, — что после того, как белоспинники убивают и насыщаются, они прячутся возле туши?» «Светлость. В этом состоит одна из опасностей охоты на них», — добавил Аделин. Охотник предполагает, что идет по следу зверя, но тот может скрываться неподалеку. Раньше я удивлялась такому поведению, пока не поняла, что убийство привлекает падальщиков, а белоспинники не отличаются разборчивостью. Те, кто приходит пировать на его объедках, сами становятся едой. Шалан явственно понимала подоплеку разговора. Халин почему-то вернулся на место убийства. — Светлость. Мы хотим сообщить, — произнес Адалин что относимся к убийству великого князя очень серьезно и делаем все возможное, чтобы это не повторилось. Ох, Адалин! Еще бы, — процедила Ялый, Другие великие князья теперь слишком напуганы, чтобы противостоять вам. Да, он сам на это напросился, но Шалан не встряла. Это было задание Адалина, и он пригласил ее для поддержки, а не для того, чтобы говорить за него. Честно говоря, у нее бы получилось намного лучше, просто она совершила бы другие ошибки. Светлость. «Можете ли вы сообщить нам, кто имел возможность и мотив для убийства вашего мужа?» — спросила Адалин. «Не считая моего отца». «Выходит, ты сам признаешь, что...» «Удивительно!» — перебила Адалин. «Моя мать всегда считала вас мудрой. Она восхищалась вами и жалела, что не обладает вашим острым умом». Но вот я здесь и не вижу этому подтверждений. Неужели вы и впрямь думаете, что мой отец мог годами переносить оскорбления Садаса, выдержать его предательство на равнинах, стерпеть фиаско с дуэлью, и все ради того, чтобы убить его сейчас, когда доказано, что Садас ошибся по поводу приносящих пустоту, а мой отец был прав? «Очевидно, невеликий князь дома Халин стоит за смертью вашего мужа». Твердить об ином, попросту, идиотизм. Шалан вздрогнула. Она не ожидала услышать такое от Адалина, и все же ей показалось, что именно это он и должен был произнести. «Далой придворную вежливость! Пусть Ялой получит прямую и искреннюю правду!» Вдова великого князя подалась вперед, изучая Адалина и осмысливая его слова, но видела только его искренность. «Принеси ему стул», — велела Ялой Мрейзу. «Да, светлость», — откликнулся тот с сильным акцентом, похожим на гордозийский. Потом Ялой посмотрела на Шалан. «А ты не стой без дела, в соседней комнате греется чай». Шалан фыркнула от такого обращения. «Она не какая-нибудь подопечная, чтобы выполнять чужие приказы». Однако Мрейс поспешил в том направлении, куда ее посылали, так что Шалан терпела пренебрежение и направилась следом. Соседняя комната оказалась намного меньше, высеченная из того же камня, что и все прочие, но с более тусклым рисунком пластов. Оранжевые и красные цвета так равномерно перетекали один в другой, что на первый взгляд могло показаться, что стена одного цвета. Люди Садеса использовали ее как кладовую, о чем свидетельствовали стулья, сложенные в углу. Шалан проигнорировала теплые кувшины с чаем, подогревавшиеся с помощью фабриалей на столе, и подошла вплотную к Мрейзу. «Что ты здесь делаешь?» — прошипела она ему. Его курица тихонько чирикнула, словно забеспокоившись. «Присматриваю за ней», — Мрейз кивком указал на соседнюю комнату. Теперь его голос звучал изысканно, сельский говор пропал. «Она нас интересует». «Она не одна из вас?» — спросила Шалан. «Она не духокровник?» «Нет». Мрейс прищурился. «Они с мужем были для нас слишком неуправляемыми переменными величинами, чтобы приглашать в наши ряды. У них собственные мотивы, я не думаю, что они сочетаются с чьими-то еще, будь то люди или слушатели». Тот факт, что эти двое мерзавцы, думаю, не был учтен. Мораль нас не интересует, — спокойно сказал Мрейс. Только преданность и власть имеют значение. Потому что мораль эфемерна, как переменчивая погода. Она зависит от угла, под которым ее рассматривают. Работая с нами, ты поймешь, что я прав. — Я не одна из вас, — прошипела Шалан. — Какое упрямство! — восхитился Мрейс, выбирая стул. Ведь ты весьма вольно использовала наш символ, минувший ночью. Шалан застыла, потом густо покраснела. Так он знает. Я твоя охота достойна, — перебил Мрейс. И тебе разрешается полагаться на наш авторитет, чтобы достичь своих целей. Таково преимущество членства, пока ты не начнешь им злоупотреблять. — А мои братья? Где они? Ты обещал доставить их мне. — Терпение, маленький нож. Прошло всего несколько недель с тех пор, как мы их спасли. — Вот увидишь, в этом отношении я сдержу слово. Как бы там ни было, у меня есть для тебя задание. «Задание — Задание? — резко переспросила Шалан, заставив курицу опять защебетать. — Мрейс, я не собираюсь выполнять какое-то задание для вашей компании. Вы убили Ясну. Она была вражеским солдатом. — парировал Мрейс. «О, не смотри на меня так! Ты прекрасно знаешь, на что была способна эта женщина и во что она ввязалась, атакуя нас. Ты винишь прекрасного высокоморального черного шипа за его действия во время войны, за бесчисленное множество людей, которых он убил. Не увиливая от обвинения в злодеяниях, указывая на грехи других людей, — огрызнулась Шалан. «Я не собираюсь сработать на тебя!» Наплевать, как упорно ты будешь требовать, чтобы я духа заклинала для вас. Я не собираюсь этого делать. И снова ты проявляешь упрямство, но все же признаешь свой долг. Один духозаклинатель потерян, уничтожен. Но мы такое прощаем во имя наших миссий. И прежде чем ты опять возразишь, знай, за одну из миссий ты уже взялась. Несомненно ты почувствовала тьму обитающую в этом месте. Некую неправильность. Шала накинула взглядом комнатку, залитую мерцающим светом нескольких свечей на столе. — Твое задание, — проговорил Мрейс, — в том, чтобы обеспечить безопасность этого места. Уритеру должен остаться сильным, если мы хотим должным образом использовать появление приносящих пустоту. — Использовать? — Да. Это сила, которую мы будем контролировать, но пока что нельзя допустить, чтобы одна из сторон возобладала. Обеспечь безопасность Тюритеру. Выследи источник тьмы, которую ты чувствуешь, и изгони ее. Вот твое задание. И за это я отплачу тебе сведениями». Он наклонился ближе к ней и произнес единственное слово. «Хелоран». Потом взял стул и вышел, двигаясь неуклюже, даже споткнулся и чуть не уронил свою ношу. Ошеломленная Шалан осталась на месте. Ее старший брат умер в Олеткаре, куда попал по загадочным причинам. Вот буря, что же знает Мрейс? Она гневно сверлила взглядом его спину. Как он посмел дразнить ее этим именем? Не вздумай сосредоточиться на Хеллороне. Это были опасные мысли ведь сейчас она не могла стать вуалью». Шалан налила себе и Адалину по чашке чая, затем схватила подмышку стул и неуклюже отправилась обратно. Села рядом с женихом, вручила ему чашку, сделала глоток и улыбнулась Ялой, которая одарила ее свирепым взглядом, а потом велела Мрейзу принести чашку. «Я думаю», — заявила Ялой Адалину, «если бы ты честно желал раскрыть это преступление». То не выискивал бы прежних врагов моего мужа. Ни у кого не было мотивов или возможностей, которые могут найтись в вашем собственном военном лагере. Адалин вздохнул. Мы установили, что я не утверждаю, будто это сделал Далинар. Перебила Ялой. Она казалась спокойной, но вцепилась в подлокотники кресла так, что побелели костяшки. И ее глаза. Макияж не мог скрыть, как они покраснели. Она плакала, она действительно была опечалена. Впрочем, все могло оказаться игрой, и я могла бы изобразить слезу, — подумала Шалан. — Если бы знала, что кто-то придет со мной повидаться, и если бы считала, что такое представление укрепит мою позицию. — Тогда что же вы пытаетесь мне сказать? — спросил Адалин. — История. Изобилуют примерами солдат, выполнивших приказы, которые не поступали, — сказала Ялой. Я согласна. Да, Ленар никогда бы не пырнул ножом старого друга в темном углу. А вот у его солдат таких ограничений могло и не быть. Аделин, Халин, ты хочешь знать, кто это сделал? Поищи, в ваших собственных рядах. Готово поставить княжество на то, что где-то в Халинской армии есть человек, который решил оказать своему великому князю услугу. А другие убийства? Поинтересовалась Шалан. Понятия не имею, что на уме у этого человека, ответила Ялай. Может он вошел во вкус? В любом случае, думаю, вы согласитесь, что продолжать эту встречу бессмысленно. Она встала. Хорошего дня, Адалин Халин. Надеюсь, ты поделишься своими находками со мной, чтобы мой собственный следователь был лучше информирован. Полагаю, да. Адалин поднялся. Кто ведет ваше расследование? Пришлю ему отчеты. Его зовут с Амаром. Кажется, вы знакомы. Шалан ахнула. Амаром? Великий маршал Амаром? Разумеется. Процедила Ялой. Он в числе наиболее известных генералов моего покойного супруга. Амаром, Тот, кто убил ее брата. Она бросила взгляд на Мрейза, но тот сохранил безразличное выражение лица. Буря, что ему известно? Она по-прежнему не понимала, откуда у Хеллорона появился осколочный клинок. Что же его заставило вступить в битву с Амаромом? Амаром здесь?» — удивился Адалин. «Когда он прибыл?» последним караваном и мусорной командой, которые вы провели через клятвенные врата. Он никому в башне не показывался, кроме меня. Мы позаботились о его нуждах, его сослугами на стеглобуре. Амаром заверил меня, что скоро приступит к выполнению своего долга и уделит первостепенное внимание поискам убийцы моего мужа. Понимаю, сказал Адалин. Он посмотрел на шалан и так и все еще ошеломленное. Вместе они забрали ее солдат, ожидавших за дверью, и вышли в коридор. «Амарам!» — прошепел Адалин. «Мостовичок этому не обрадуется. Этих двоих связывает кровная месть. Дело не только в Кааладине. Отец первоначально назначил Амарама главой возрожденных сияющих рыцарей», — продолжил Адалин. «Если Ялай приняла его после такого серьезного позора...» «Этот поступок сам по себе все равно, что обвинение во лжи моего отца, верно, Шалан?» Девушка встряхнулась и перевела дух. «Хеллорен давно умер. Она позже позаботится о том, чтобы добиться от Мрейза ответов». «Зависит от того, что затеяла Ялой», — негромко проговорила Шалан. «Но да, она намекает, что Далинар по меньшей мере, сильно предубежден в отношении Амарама. Она усиливает свои позиции, намереваясь предложить альтернативу правления твоего отца. Адалин вздохнул. А я-то думал, без Адаса будет проще. Адалин, тут замешана политика, так что по определению проще быть не может. Шалан взяла его под руку, когда они проходили мимо следующей группы враждебно настроенных солдат. «Я в этом ужасен», — негромко ответил Адалин. Она меня так взбесила, что я едва ее не ударил. Следи за мной, я все испорчу. Разве? А я вот думаю, что ты прав по поводу нескольких убийц. Что, серьезно? Она кивнула. Я кое-что услышала прошлой ночью, во время разведки. То есть пока еще не шаталась по округе в пьяном виде? Адалин Халин, да будет тебе известно, что в пьяном виде я весьма грациозно. Пойдем-ка. Она замолчала. Им навстречу по коридору шли две письмоводительницы, направляясь к покоям Ялой с поразительной поспешностью. За ними следовали охранники. Адалин поймал одного за руку, и тот, увидев синюю униформу, выругался и едва не полез драться. К счастью, миг спустя он узнал Адалина и сдержался, снял руку с рукояти топора в петле на поясе. «Свет, лорд!» — Отсолютовал он с неохотой. «Что происходит?» Спросил Адалин. Он кивком указал на конец коридора. Почему все вдруг устремились к тому посту, чтобы поговорить с дежурными? Новости с побережья. В новом Натанане замечена буревая стена. Великие бури. Они вернулись.